Глава двадцать Молчание и страха. Тело бывшего участкового Белогор Олега Свирского нашли следующим утром. Новость в считанные минуты облетела всю деревню. Обитателям особняка обо всем рассказала за завтраком домоправительница Лариса. За столом в этот момент сидели Полит Германович, Тус, Лола и Денис Сагатый. Княгини Щергиной они так и не увидели — и чернокнижец даже решил, что ее увезли в какое-то другое место. Когда Лариса поделилась новостью, все замерли, пораженные известием. Но Лариса, как оказалось, припасла для обитателей особняка и еще кое-что не слишком приятное. «Я возмущена до предела, господа», — заявила она. «Хочу напомнить, что, арендуя этот особняк, вы подписали договор, где говорится о недопустимости порчи имущества. И что теперь? Нарушаем?» Лариса Грозно уперла руки в бока. «О чем вы говорите?» — не понял Бестужев. «Вчера вечером, вернувшись домой, я увидела, что вся лестница, ведущая на второй этаж, залита водой. Мало того, огромная лужа стояла и на полу перед камином». Я все вытерла и не стала устраивать скандал, лишь потому, что было уже очень поздно. Но теперь хочу спросить, вы что тут вчера, морские бои устраивали?» Лариса грозно взглянула на Дениса и Агату, как на самых молодых обитателей особняка. «Я все могу объяснить», — тут же сказал чернокнижец. «Уж сделай милость», — уставилась на него домоправительница. «Небольшая авария», — вставила Агата. «Ничего серьезного не произошло, все последствия уже устранены». «Авария?» — в ужасе вытаращила глаза Лариса. «Я работаю здесь, чтобы следить за порядком в доме. Почему вы ничего мне не рассказали?» «Все случилось поздно вечером, а вас не было дома», — ответила Агата. «Могли бы сообщить сегодня утром». «Но я впервые вас увидела, уже сидя за этим столом». «В общем, так, господа», — домоправительница скрестила руки на груди. «Я должна докладывать владельцам обо всем, что тут происходит. Если мои работодатели будут недовольны происходящим, они тут же попросят вас из своего дома. Сумму задатка при этом никто не вернет. Об этом в договоре есть специальный пункт. Поэтому я требую объяснений, о какой еще аварии идет речь». «Не нужно звонить владельцу», — попросил Палит Германович. «Дорогая Лариса, мы сами разберемся». Я поговорю с ребятами и, если нужно, заплачу за любой ущерб в двойном размере». «Но я обязана докладывать обо всем владельцам», — не унималась домоправительница. «Небольшая лужа на полу — еще не повод для беспокойства», — заметил Бестужев. «Тем более, что все уже устранено. Прошу на первый раз простить этих оболтусов и, уверяю вас, это больше не повторится». «Хочется и верить, Ипполит Германович». Ядовитым тоном произнесла Лариса. «Я еще все тщательно проверю». Денис замер с вилкой в руке. Дверь в ванной комнаты в его номере была насквозь пробита в нескольких местах. Если вредная тетка это заметит, неприятности не избежать. Но он решил помалкивать. «Расскажите нам лучше подробности про Свирского». Попробовал направить разговор в другое русло, и Германович. «Вам ведь удалось что-то узнать? Вы всегда все узнаете, одно из первых». Домоправительница хмуро кивнула, довольная его похвалой, и начала рассказывать, что ей удалось узнать этим утром. Тело старика Свирского висело вниз головой на стене старого дровяного сарая, находящегося у него во дворе. Исколотое и изрезанное тело было привязано за одну ногу цепью и пришпилено ледяными кольями. Его обнаружила соседка некая Татьяна Евгеньевна, которая иногда заглядывала коллегу Ефремовичу, чтобы помочь по хозяйству. Она не видела его весь предыдущий день, поэтому рано утром, перед походом в магазин, заглянула к Свирскому, чтобы узнать, не нужно ли ему чего-нибудь купить». В доме соседка его не нашла, но входная дверь была распахнута настежь. Женщина вышла во двор, и тут увидела тело. Она же и вызвала полицию. На этот раз местные власти вызвали полицейских из Санкт-Петербурга. Те развернули бурную деятельность, все было оцеплено и огорожено желтыми лентами с предупредительными надписями. «Больше пока ничего не знаю», — сообщила Лариса, направляясь на кухню. «Нужно подругам позвонить». «Итак, у нас уже второй труп», — оглядел присутствующий Хаполит Германович, когда дверь за домоправительницей захлопнулась. «Найден в точно таком же положении и состоянии. Не нравится мне все это». «Нам нужно туда съездить», — проговорил Чернокнижец, — «к месту обнаружения. Возможно, поговорить с этой самой соседкой». Может, она видела или слышала что-то, о чем не рассказала остальным. Иногда люди не говорят всей правды, опасаясь, что их сочтут психами. «Отправляйтесь прямо после завтрака. Туз вас отвезет!» Бестужев взглянул на телохранителя, и тот молча кивнул в ответ. «Мне нужны результаты, и как можно скорее!» «У нас уже есть определенные соображения на этот счет», — сказала ему Агата. «Но нужно еще кое в чем убедиться». «А что за история с водой на полу?» — нахмурил брови Полит Германович. «Вчера наш убийца был здесь», — тихо сказал Денис. «И пытался меня прикончить». «Что?» — вытаращил глаза Бестужев. Тусы и Вола молча переглянулись. «И ты до сих пор молчал об этом?» «Рассказываю сейчас», — спокойно ответил чернокнижец, намазывая кусок хлеба сливочным маслом. «Действительно, было уже очень поздно. Я хотел рассказать, но Лариса меня опередила». «Вы видели его лицо?» — жестко спросила Лола. «Кто он?» «Призрак», — коротко ответила Агата. «Или какая-то другая сущность, но он точно не человек. Лица не видели, одну сплошную черноту. Если он напал на Дениса, значит, опасается, что мы можем каким-то образом его остановить». А если опасается, то мы и правда можем это сделать. — Рад это слышать, — взволнованно пробормотал Ипполит Германович. — Но он был в этом доме. Хотите сказать, что теперь нам тоже угрожает опасность? — Мы уже предприняли кое-какие защитные меры. Не думаю, что он станет охотиться и на вас. — Но если хотите, оградим и ваши комнаты, — предложила Агата. — Хотим, — тут же кивнул Туз. — Но постарайтесь больше... Не выводить из себя нашу старушку Ларису. Видели, какая она нервная дамочка. Верно, согласился с ним и Полит Германович. Никаких больше разговоров или ритуалов в ее присутствии. Она далека от магии и ничего не соображает в наших делах. Но если Лариса кому-то расскажет о том, что здесь происходит, у нас могут начаться серьезные проблемы. К тому же этот дом, лучшее жилье из всего, что можно найти в Белогорах в данный момент. Мне бы не хотелось отсюда съезжать, пока мы не построили собственное поместье. Вам это понятно? Более чем, кивнула Агата. Держим все в секрете, насколько это возможно. Вскоре они с Денисом закончили завтракать и отправились наверх, чтобы подготовиться к выходу. Когда туз, Денис и Агата подъехали к дому Олега Свирского, перед забором уже толпились местные жители, наблюдая за работой полиции из большого города. Соседка Татьяна Евгеньевна, о которой говорила Лариса, стояла в толпе и, упиваясь всеобщим вниманием, уже в который раз рассказывала всем, как она обнаружила тело погибшего. Соседи слушали ее разину фороты. Туз протолкался сквозь толпу и положил руку ей на плечо. Старушка испуганно вздрогнула. А с журналистами поговорите? тихо спросил он. С глазу на глаз. Они про вас потом статью напишут, да еще и заплатить могут. «Конечно, поговорю!» — тут же закивала Татьяна Евгеньевна. «А вы заходите прямо ко мне во двор. Там нам никто не помешает!» Вскоре Агата и Денис уже сидели на низенькой лавке в саду Татьяны Евгеньевны и через забор наблюдали за полицейскими. Туз уехал, не дожидаясь их. Он как все обернулось!» — вздохнула старуха, глядя, как тело, упакованное в черный мешок, несут на носилках калитки. Олег Свирский почти всю жизнь в нашей полиции прослужил. Как пришел из армии, так его сразу в наш участок и определили. Мог ли он знать, что и самого когда-нибудь... Что следственная бригада будет работать в его собственном дворе? — Вы хорошо его знали? — спросил чернокнижец. — А то как же! — протянула соседка. — Столько лет бок о бок прожили. — Но вы не выглядите сильно... «Расстроенный», — заметил Денис. «Плакать по нему не буду, это факт. Непростой человек был с тяжелым характером, но все же жалко мне его», — призналась Татьяна Евгеньевна. «Одинокий, ни детей, ни семьи. Правда, он сам похлеще любого бандита был. Правда, говорят, что легавые, что бандиты одной породы псы». «А он делал что-то противозаконное?» — спросила Агата. Старуха замялась, поняв, что сболтнула лишнего. давайте колитесь, раз уж начали», — заметила девушка. «Если хотите свои деньги получить, будьте пооткровеннее». «Да он тут такие дела творил, пока в полиции служил, что вам и не снилось!» — выдохнула, наконец, Татьяна Евгеньевна. «Но, если что, я вам ничего не говорила». «Естественно. А что творил-то?» — решил уточнить Денис. «Разное. Но с такой полицией нам, рядовым гражданам, лучше не связываться. А я вас, кстати, видела недавно. Вы же к нему позавчера приходили». «Да, расспрашивали о деле тридцатилетней давности», — не стал скрывать чернокнижец. «Про... про бажу детей, что ли?» «Точно». «И что, поделился с вами чем-нибудь?» «Не особо. А вы сами здесь жили в то время?» «Жила». Подтвердила Татьяна Евгеньевна. «Все у меня на глазах и происходило. Я девка видная была. Свирский мне в ту пору даже предложение делал». «Какое?» — не поняла Агата. «Замуж звал. Я еще думала, соглашаться или нет. А потом та страшная история приключилась. Но я и поняла, что мне такой муж не нужен. За другого вскоре вышло, о чем нисколько не жалею». «Вы говорите про ту историю с колдуном Семенихиным?» напрямую спросила Агата. «Вернее, о расправе над ним». «Вам и это известно», — вытаращила глаза старуха. «Хорошо работаете, господа журналисты». «Так мы как раз об этом всех и расспрашиваем, и коллегу Ефремовичу по тому же поводу приходили», — сказал чернокнижец. «Нас сейчас-то давняя история очень сильно интересует». Поговаривают, местные жители собственноручно убили того колдуна. — Убили, верно, — мрачно кивнула Татьяна Евгеньевна. — У нас тут многие старики в курсе. Кто слухи разные слышал, а кто и сам догадался. Заплатите в два раза больше, я вам и об этом расскажу. — Заплатим, — тут же пообещал Денис. — Рассказывайте. — Ну, значит, трое их было. Генковекшин, Олег Свирский и Антон Куприянов. И все из одной банды. — Погодите, — вскинул брови чернокнижец, — Антон Игоревич Куприянов? Глава вашей деревенской администрации? — Он самый, — подтвердила Татьяна Евгеньевна. — Только помните, я вам этого не говорила. Они тогда дружили, не разлей вода были, с криминалом связи имели. Даром, что Свирский в Белогорах участковым работал. Олег сам напился как-то и мне обо всем рассказал. Совесть его замучила. Не мог больше такое в себе держать. Правда, перепугался потом, прибежал ко мне на следующий день, потребовал, чтобы я обо всем забыла. Ну, я и пообещала, что все только между нами. Ну, сейчас-то он мертв, и больше мне смысла нет обещание свое держать. А Геннадий Векшин... «Это тот, чье тело недавно в реке нашли?» — уточнила Агата. «Ага, тот самый. Один из убитых мальчишек ему сыном приходился, второй был племянником Олега Свирского, а третий — племяш Антона Куприянова, нынешнего главы администрации. Их тогда и так вся деревня побаивалась, ибо бандиты, а тут кто-то решил их детей извести. Вот они втроем и устроили самосуд. Улик против Семенихина у них не было». Но они свято верили, что он колдун. Говорят, даже нашли в его доме какие-то ритуальные принадлежности. Вырвались ночью втроем в его хибару, отволокли его в лес, где до этого тела мальчишек находили. А там уж мне неведомо, что творилось. Олег даже по пьяне подробности рассказывать не захотел. Видно, совсем уж страшное что-то было. Тело Семенихина потом так и не нашли... Но вся деревня знала, что эти трое бандитов его порешили. Только из страха все соседи молчание хранили. А ну же как, рот откроешь, а потом тебя и самого в лес утащат. А зима тогда была, ну, прям как сейчас. И теперь Геннадий Векшин мертв, Олега Свирского тоже убили, проговорил Денис. Из всей троицы в живых остался лишь один Куприянов. «Выходит, так», — согласилась женщина. «Значит, он и станет следующим», — подытожила Агата. Татьяна Евгеньевна испуганно на нее уставилась.